Глава 7. Приехав после обеда в Эзен, обнаружив, что по пятницам все закрывается очень рано, командант начал уже было думать, что ему так никогда не удастся отыскать дом Хиткоут Кил Куунов. Первое впечатление, что время в Везоне как будто остановилось, с лихвой подтвердилось при непосредственном знакомстве с городком, на улицах которого в эти послеполуденные часы не было ни души. Он побродил по центру в поисках почты, но когда нашел ее, то почта оказалась закрыта. Попытка заглянуть в магазин, в котором он побывал утром, закончилась столь же безуспешно. В конце концов, командант уселся в тени королевы Виктории и принялся созерцать покрытые пылью пушницы, высаженные в скверике вокруг памятника. Сидевшая на веранде расположенного напротив магазинчика собака какого-то странно желтоватого оттенка лениво почесывалась, и ее вид заставил команданта вспомнить о той новой роли, которую он теперь играл. Под палящим солнцем могут гулять только бешеные псы и англичане, взбодрил себя командант, когда-то запомнившийся поговоркой, и задумался о том, что стал бы делать настоящий англичанин такое же время дня в незнакомом ему городе. «Наверное, пошел бы ловить рыбу», — решил командант, и, поднявшись с неприятным чувством, что королева Виктория оценивает его весьма критически, сел в машину и поехал назад в гостиницу». Дух опустошенности, которым было пропитано здание гостиницы, сейчас казался еще сильнее. Две мухи все еще сидели как в ловушке между створками вращающейся двери, но больше уже не жужжали. Командант Ван Херден прошел пустым коридором к себе в комнату и взял удочку. При выходе возникли сложности. Удочка и ведерко для рыбы не протискивались одновременно во вращающуюся дверь. Но в конце концов командант все же выбрался наружу и направился по тропинке, извивавшейся среди густой зелени в сторону реки. Около слива из огромной источной трубы он остановился, посмотрел, в какую сторону течет река и пошел вверх по течению, решив, что не стоит ловить рыбу, которая нагулялась на стоках. Найти участок берега, который не был бы сплошь покрыт зарослями, оказалось непросто. Но командант все же отыскал подходящее местечко, уселся, выбрал самую многообещающую, на его взгляд, мушку, крупную, с ярко-красными крыльями, и забросил удочку. Вода в реке казалась неподвижной, и в ней не было видно признаков чьей-либо жизни, но команданта это не волновало. Он занимался тем, чем должен был заниматься настоящий английский джентльмен в жаркий летний полдень. Отлично зная, что англичане редко демонстрируют образцы эффективности в делах, командант сомневался и в том, что они способны кого-либо поймать, когда занимаются рыбной ловлей. Время текло неторопливой командант, разморенный жарой, начал как бы грезить наяву, одновременно и подремовая, и с удивительной ясностью видя себя со стороны. Вот он стоит на берегу, неизвестной ему реки, полный пожилой человек в непривычной ему одежде, и ловит непонятно кого. Странное занятие, но оно помогало расслабиться и наполняло какой-то удивительной умиротворенностью. пембург и полиция со всеми их проблемами остались далеко-далеко и не имели уже никакого значения. Ван Хердену было совершенно безразлично, что там происходит. Он чувствовал себя бесконечно оторванным от всего этого. Здесь, в горах, он, если еще и не стал самим собой, то, по крайней мере, сильно приблизился к состоянию полной душевной раскрепощенности. Командант только было задумался над внутренним смыслом собственного восхищения всем английским, как чей-то голос прервал его грезы. «О, за мушкой никогда не прячется крючок», — проговорил голос. Командант обернулся и увидел глазеющего на него комива и жора, страдающего вспучиванием от газов. «Иногда как раз прячется», — ответил командант, которому слова комива и жора показались довольно-таки глупыми. «Это цитата, цитата», — пояснил тот. «Боюсь, я их слишком часто употребляю, издержки моей профессии. Это обычно вредит общению». Вот как нейтрально заметил командант, понятия не имевшие о том, откуда может быть зята эта цитата. Он смотал удочку и с огорчением заметил, что мушка с крючком куда-то пропала. «Видите, я все же оказался прав», — сказал комиво «Весь покрытый чешуей, всемогущий и святой». «Простите?» — переспросил командант. «Еще одна цитата», — пояснил собеседник. «Пожалуй, мне стоит представиться. Меня зовут Мальпурго. Я преподаю английский язык и литературу в университете зулуленда Ван Херден, командант полиции из Пьенбурга, в свою очередь представился командант и был поражен эффектом, который произвели его слова. Мальпурго побледнел и казался откровенно встревоженным. «Что-нибудь не так?» — спросил командант. «Нет», — потрясенно ответил Мальпурго. «Я все в порядке. Я просто...» «Ну, я и представить себе не мог, что вы... командант Ван Херден». «А вы что, слышали обо мне?» — спросил командант. Мальпурга кивнул. Было очевидно, что ему действительно приходилось слышать раньше о команданте. Ван Херден разобрал удочку. «Думаю, я уже ничего сейчас не поймаю», — сказал он. «Уже слишком поздно». «Самое хорошее время вечером», — ответил Мальпурга, с любопытством разглядывая его. Правда? Интересно, заметил, командинты, они двинулись вдоль берега назад, в сторону гостиницы.